Глава третья немного не по плану. Я заметил ютящийся межскал скал разлом, причем ближе к центру осколка, где они появляются редко. Совсем небольшой, даже вингбайку пролетать аккуратно нужно. К тому же он немного нестабилен. Плавно подлетел к нему и пустил дрона. Эй! Не сдержался я. И чуть не сломал дрона, ловя его. Там скалистое море безмятежности. Первый посещенный мной как членом корпуса осколок. Он принадлежит Рифтин. Еще не закрылся. Немедленно рванул назад, даже тратя ману, чтобы лететь дольше, и вызывал Эльзу. Нашел, слышишь? Нашел, срочно ко мне! кричал я. Что? услышал я сквозящий помехами голос. «Нашел, говорю, осколок, летите ко мне», — повторял я. «Понял», — сказал Рейн, а потом я и до девушки дозвался. Мы встретились на полпути к разлому. «Ты уверен?» «Он мог закрыться за эти дни», — признал я. «Но это скалистое море безмятежностей». «Безопасно, и я знаю, где там разлом в Илеон». «Тогда погнали! Ой, только лететь там!» Вздохнула девушка. «Сбавим скорость!» «Рейн, ты, главное, близко к скалам не подлетай и слушайте мои команды. Будет вам проверка навыков на полет без помощи автоматики», весело хохотнул я. «Но пока заряжаемся, инструктаж». Пересказал им про зоны притягивания и отталкивания, а также гравитационные потоки, инструктировал, как держать нужный уровень тяги и ориентироваться без помощи в полете. Движок зарядился, и мы заспешили туда, вот только Монстры! Скривился я. Пятый класс! Раньше их там не было. Может, запах почуяли твой? «Или случайно!» – проворчал Рейн. Там ошивались два приземистых броневика, что владели магией холода и геомантией. Четыре толстые лапы, гибкое тело с сегментной броней, больше похожее на клюв, зубастая пасть и широченный лоб. Твари прочные, но двигаться могут довольно быстро. И куда опаснее памятных мне змея-приматов. Они топтались у разлома. Я вижу, там какая-то тварь неместная залетела. Сидят и жрут. Могут там долго оставаться, а разлом нестабилен. Ага, ждать рискованно. Ух, вообще-то у них и магическое сердце может быть. На меня красноречиво посмотрели. Но я не настолько жадный. Отвлечем их. Сейчас заряжаемся на полную, потом я нападаю с земли, чтобы они погнались за мной. Вы прыгаете в разлом. Вам там ничего не угрожает. Я облечу и за вами. Мы правда выбрались, почти выбрались, прошептала Эльза. Она сняла шлем. На лице играла широченная улыбка. Положил ей руку на плечо. Она сначала дернулась, но отходить не стала, продолжая улыбаться, смотря на меня. Рейн тоже стоял довольный. Спасение близко. Но если там нет разлома рифтин, добавил дольку здравого пессимизма Рейн. Впрочем, там тоже можно жить, И летать проще. Рискнем. Из повышенной гравитации в пониженную и... Ох, готовьтесь снимать шлемы в полете. Мне там было нормально, но многие теряли обед. Движок зарядился. Монстры не уходили. Разлом колебался все сильнее. Взлет и перелетел на прямую видимость чуть ниже под пригорок. Метнул в монстров лучами холода. Их шкурам было строго плевать на мои тычки, и сразу появились покровы. Громкий рев даже с огромной дистанции был превосходно слышен. На местного суперхищника посмели напасть. По мне сразу ответили мощнейшими взрывами холода, от которых я почти уклонился. Синие волны меня нагнали. Растения вокруг сразу промерзали насквозь, становясь хрупкими. Вот мне и пригодились более мощные щиты. Теперь хотя бы кое-как удерживаю такие удары. Я отходил все дальше, пока усиленные магией существа неслись на меня со страшной скоростью. Рейн и Эльза. Сразу скользнули к разлому и без сомнений прыгнули туда. Теперь и мне пора сваливать. Резко поднялся вверх, когда меня нагнал залп каменной шрапнели, пробивший анкил. Интересно, не просто геоманты, еще и метать умеют. У одного точно магическое сердце есть и очень очень хорошее. Так. «Стоп, жадность, нельзя!» Поверх щитов появился гравитонный барьер, временно уменьшающий массу прошедших объектов. Следующий залп свободно прошел через него, но камешки, как горох, отскочили от обычного покрова, через секунду начав плавиться. Им возвращалась потенциальная энергия, которой деться было некуда. Теперь Чтобы ранить меня кинетикой, врагу, скорее всего, понадобится как минимум рейл-ган тяжелого такого калибра, учитывая остальные щиты. А вот чистая стихийная магия нагрузила щит, но я быстро прорывался к разлому. По скале мелькнула огромная тень. «Ох ты же, ну почему сейчас?» – проворчал я смотря на впечатляющую своим размером птицу. Размах крыльев больше девяти метров, и магией она владеет отменно, местный царь небес. И, видимо, ему понравился я. Белые прочнейшие перья блестели на солнце, и на меня уже были направлены когти, что легко пробьют мою броню приземистые для него слишком тяжелые и прочные. Испытаем способность номер два. Контроль гравитонов. Коллапс. У меня пока слишком мало сил для попытки управлять массой дистанционно, но на этот фокус кое-как слабо, но хватит. Сине-белый шарик заклинания рванул вперед к птице. Он, казался слабым, но на самом деле был невероятно плотным. Гравитонные ядра дернулись от перегрузки, сверкнула вспышка, и в первую половину секунды крыло огромной птицы дернуло вниз, а в следующую резко сжатый сверхмассой воздух рванул. Летающие на крыльях против этого бессильны. Как бы ни был прочен их покров. Птица с диким клекотом кувыркнулась, а я сместил маневр. В правой руке появился дернуин, и самым кончиком со вспышкой пламени прорезал кость. Не полностью плохой удар, но крыло надломилось при попытке птицы выровнять полет, и она кувырком полетела вниз на обед к наземным. Мимо меня мелькнул настоящий огненный ураган, потому и атаковал. Было бы плохо, ударь она меня этим в догонку, когда ядра в такой перегрузке. Умные наземные монстры сразу потеряли ко мне интерес, с ревом скача к огненному клубку поверженного небесного правителя. Холод и пламя столкнулись, птицу стали бить. Огромные камни. Я же едва затормозил, влетая в нестабильный разлом. А! взвизгнула Эльза, отпрыгнув и не удержавшись в низкой гравитации, упав на спину. Рейн пытался ее поймать, но просто упал сверху. Так-так! Всего на минуту отошел! подсокал я, останавливаясь около них. Иди «И... в жопу! Крикнули они одновременно. «Почему так долго?» Наконец спросила Эльза, кое-как вставая. «Птичка напала! Пришлось пару маневров совершить. Да и отлетел далековато. Все, двигаем!» Я облегченно вздохнул, осматривая великолепные парящие скалы. «Красиво тут, да?» «Еще как!» Подтвердил Рейн. Дай нам пару минут привыкнуть. — Валяйте, вам это нужно! — кивнул я, приметив область над нами, где парила пара камней. Прыгнул туда и завис, сложив ноги крест на крест и повернувшись лицом к земле. — Не тратил бы заряд! — крикнула снизу Эльза, так что я ухмыльнулся. — Двигатель выключен! — Тогда хватит выделываться! «Не отвлекайся! Привыкай к низкой гравитации!» – засмеялся я. Минут двадцать я наблюдал призабавное барахтанье при полетах без помощи в удержании высоты. Узнал уже весь матерный запас этих двоих, но им, кажется, было скорее весело. Наблюдать сверху в приятной невесомости было так расслабляюще, А еще можно было отпускать шуточки. Они пытались кинуть в меня камешком, но непривычные к такой гравитации не могли попасть. Наконец мы двинулись сквозь удивительный мир, огибая парящие скалы, воздушные реки и бахрому колышущихся в невесомости растений. Мелкие зверьки все так же скакали туда-сюда. Их пытались ловить странные на вид птицы. Из зеленоватых рек выпрыгивали рыбки и хватали ртами насекомых. Пришлось замедлиться, ведь постоянная смена вектора гравитации была неприятна. Первой не выдержала Эльза, резко дернула шлем и избавилась от обеда. Рейн продержался не намного дольше. Я тактично не комментировал, тяжело людям было, но их подталкивало осознание, что мы почти выбрались из ситуации, в подобных которым сгинуло множество охотников и разведывательных групп. И ладно бы мы были готовы к этому, имея более высокий уровень сил, правильное снаряжение, генераторы защитных полей от искажений и припасы. Но мы фактически с голой задницей оказались здесь. Нам повезло. Действительно повезло. Летели долго. Пришлось остановиться на парящей в воздухе скале. — Как здесь хреново летать? — простонала Эльза. — Эйгон, если разлом закрылся, сам будешь разведывать. — Почему тебе норм? — «Вестибулярный аппарат хороший, и опыт есть», — солгал я. «Не говорить же, что мне тут привычно». «Просто попейте воды и посидите. Последний рывок, маленькая шпионка». «Знаю, дай нам полчаса». Она упала на невесомую легкую травку и смотрела, как сверху колеблются, Тончайшие ветви дерева, что может жить только при столь низкой гравитации. Я и Рейн повторили за ней. Потом Эльза сняла шлем и аккуратно натянула на лицо свою маску. Дырку под подбородком заклеила пластырем. Вроде как поранилась и регенератора нет. Поглотили еще пару духовных камней. Рейн и Эльза мне пока свои отдали. Я имею полное право на добычу, как охотник. Еще 40 минут непростого полета и... разлом. И человек Рифтин все там же. Мягко приземлился рядом и не дал упасть двоим оболтусам. Эльза стала обнимать нас обоих. э, -э вы не входили здесь!» — сказал наблюдатель. «Потерялись!» — ответил я, не отпуская Эльзу. «Мы участники экспедиции по поиску Циануса, что недавно отправили». «Ох, мистер Ауэр!» — немного подобрался солдат, наконец прочитав наши опознавательные метки. «Я видел новости! Вы пропали без вести всей группой! Поздравляю с возвращением домой!» «Спасибо!» – выдохнул я. Мы шагнули в Элеон. «Дома!» Пришлось повторить объяснение людям Рифтин уже по ту сторону. На коммуникаторы нам троим посыпались сообщения. Я же вызвал штаб, сняв шлем и просто надев наушник. «Это Эйгон Ауэр, вторая разведывательная группа экспедиции!» Мы потерялись в осколках в результате нападения на нас неизвестных. Но нашли путь. Сейчас находимся около разлома в скалистое море безмятежности. Джерт Топфер погиб. С возвращением, охотник! Услышал я оттуда слегка удивленный голос. Согласно приказу командующего, запускаю связь с ним. Ариан Мебиус на связи. Сказал я тем двоим. Мы стояли чуть в стороне, так что даже Эльза решила снять шлем, несмотря на повреждения маскировки. Взгляд был обеспокоенным. «Ох, точно!» Солдаты Рифтин получили сообщение и стали приближаться. «Охотник Эйган Ауэр! Поздравляю с успешным возвращением!» Услышал я голос Ариана. Кратко доложите ситуацию. Так точно, нас послали через обнаруженный разлом разведывать орианские дождевые леса. Там на нас напала группа из четверых неизвестных, среди которых, по крайней мере, один архимаг, остальные мастера разрушения. Мы смогли долететь до другого разлома, что был крайне нестабилен в тот момент. Джерт Топфер был убит. Остальная группа прошла через разлом, и мы смогли ускорить процесс схлопывания. Я принял командование группой, и мы прошли через несколько осколков, в том числе собрав необычные разведданные». «Известно ли вам, что некая Хайди Россель не та, за кого себя выдает?» – спросил он. Я глянул на опустившую глаза девушку, понявшую все по моему взгляду. Да, мне это стало известно. Маскировка была повреждена. Это Эльза Левитан. Ариан аж поперхнулся. Но что я мог солгать? Легенд не было. Пропасть сейчас она не может. Тут Люди Рифтин рядом. Я все понимаю. «Лишь бы тебе не прилетело», — негромко произнесла она. «Вы не шутите?» — наконец спросил командующий. «Ни в коем случае. Более того, я уверен, что она не причастна к нападению. У меня захваченный коммуникатор напавшего. Его разрезало с хлопыванием разлома. Кроме того, меня пытались убить, а не захватить, и...» Я ей верю, в общем, она не оказывает сопротивления. В таком случае мой приказ, охотник Эйган, сопроводите ее в Дельвик для дачи показаний. Переместитесь в Мельхов любым доступным способом и сядьте на любой воздушный транспорт. Так точно, сопровожу в штаб, повторил я, смотря на погрустневшую Эльзу, и связь отключилась. Я похлопал ее по плечу. Ушли витан, тебя отмажут. Неодолимое обстоятельство. Скажи, что увидел пробитую маску, ведь это правда, и потребовал снять. Ага. Я пока девчатам позвоню. Вздохнул я и вызвал Софи. Привет. Эй, Ган! Завизжала она, широко раскрыв глаза. В кадре... Тут же появилась Мия. «Хайди, та назойливая рыжая, это все она, да? Мы доложили, выставили так, что ты не знал, но мы заподозрили. Ты ее уже прибил, наверное?» «Это не она. Без особых доказательств это Чисин. Ну а Эльза Левитан со мной и Рейн. Джерт погиб». «Эльза Левитан? Вторая дочка Гастона Левитан?» Влезла Мия с охреневшим взглядом. — Ага, мы вроде как подружились, — глянул я на понурую девушку. — Вообще-то даже спас ее пару раз. Не быть ей охотницей, даже жаль, но я вас понимаю. — Извини, мы поняли. София догадалась, что я хотел ее при нас оставить, хотя в голубых глазках Отражался длинный список вопросов. «Но я безумно рада. Чуть не плакала, когда поступило сообщение, что вы без вести пропали». «Без чуть», — добавила Мия. «Я тоже рада. Думала, вас захватили. Тебя много искали в Элионе. «Ага, догадываюсь. Я же еще и их техникой владею». «В общем, все в порядке». «Скоро прибуду в Дельвик», — Ариан приказал. «И куда же я денусь? Будьте спокойней. Увидимся. Скоро сяду на какой-нибудь самолет из Мельхова в Дельвик». Я подмигнул девушкам и отключился. Повернулся к солдатам Рифтин. Командующий Ариан Мёбиус приказал отправиться к транспорту из Мельхова в Дельвик. «Мне все известно». «Дальше я сам!» «Поняли вас!» — кивнул командующий местного караула. Мы надели шлемы и двинулись в мельхов, теперь спокойно дожигая остатки энергоячеек. «Нехорошо вышло! Не посидим!» — расстроилась Эльза. «Почему же?» — подсокал я. «Скажи, что совместно проходя через опасности, я поверил тебе!» сказал мелочи о проекте Ткач и что знаю о генетическом замке, но ничего более. Можешь приврать, что я колеблюсь, ведь мне интересна тема, а с Эзрой у меня конфликт на грани изгнания из рода. Ты лучше знаешь, что сказать, но я действительно считаю, что конфликты Аур или Витан не наши личные конфликты. Как отмажешься, можем пересечься где-то». «Тогда, ладно, придержи пока мою добычу». «Безусловно. Так, а пока с Чесин надо разобраться и с тем Лемоном. Как думаешь, сможешь провернуть?» «Может быть. Попытаюсь», — сказала она немного неуверенно. «Что же, посмотрим. Я пока с отцом свяжусь». Эльза отключилась от общего канала, что требовал протокол безопасности их связи. Я нашел контакт златовласой стервы и отправил ей смайлик с поцелуем. Она почти сразу прочла сообщение, но не ответила. Хотел бы я видеть сейчас выражение ее лица. Поняла, что я догадался, а они пролюбили мастера разрушения. Мне еще и на пользу сыграла, ведь я духовных камней нашел. В общем, сносно, — наконец подключилась Эльза. Я объяснила ситуацию, как мы договорились. Сказала, что меня раскусила Вольтер, высказала подозрение, что нападения организовали Чесин, и отец подтвердил, что в дождевые леса был вторичный разлом из их осколка. Ну и... Он удивлен тем, что я выжила после раскрытия. И я сказала, что мы не переспали. Мол, интересуешься, но верен Софии. Вот. Верность любовницы звучит странно, но я не хотела лгать о таком. Не может же он злиться. Его дочурка только что живой вернулась. Ну, он недоволен. Рад, наверное но больше раздражен ситуацией. В общем, я пока не знаю, что будет. Я же теперь позвонил матери, а потом Лили. Последний пообещал красивых кадров. После недолгого полета, в котором пришлось дважды приземлиться из-за Рейна, летящего на одном реакторе, оказались на аэродроме Мельхова. Сели на ближайший грузовой самолет в Дельвик. Рейн по пути снял кустарную модификацию движка, вернув защитные панели на место. Реактор его как трофей, и это дорогая штука, которую можно неплохо продать. Я же кое-как припрятал их камешки, надеясь, что на них сейчас внимание не обратят и просто забудут. Договорился с Рейном, что продам их сам и отдам ему деньгами. Все честно, ему сбыть будет сложнее.